Глава 32 На этот раз прихожу в себя от привычного обжигающего укола. Спускаюсь на пол, одеваюсь и выдвигаюсь к выходу. За дверью обнаруживается ждущая группа в полном составе. Егор сообщает, что Елизавета уже дважды выходила на связь. Она действительно воспользовалась своими полномочиями и выбрала подходящее здание. Все детали обещала сообщить при личной встрече. Помимо нее было сообщение от байкера. Наш груз полностью укомплектован, загружен и готов к отправке. Солдаты-механиков из клиники уже давно убрались, завершив процедуры. Больше посетителей не было. Достав рацию по очереди запрашивая их обоих. Елизавета оказывается в той же гостинице, где размещались мы. Отдыхает в номере после осмотра и выбора объектов. Судя по голосу, все прошло достаточно успешно. Лидер механиков подтверждает готовность груза и транспорта. Его люди готовы выдвинуться, как только мы будем готовы. Оповещаю его, что мы заскочим в их арсенал, чтобы выбрать экипировку с оружием. После ненадолго зайдем в гостиницу. Как будем готовы к отправке в Гстову, сообщим. Борода еще немного недовольно бручит, что мы и так выбили себе генератор, но всерьез не возражает. Только обещают предупредить дежурящего в арсенале офицера, чтобы не дал нам утащить что-то действительно ценное. По окончании переговоров выдвигаемся наружу. Через минуту уже отъезжаем от клиники. Добравшись до технической базы механиков, по рации просим открыть ворота и заезжаем на территорию. Когда тормозим перед административным зданием и выбираемся из машины, нас встречает вышедшие из здания солдат. Как выясняется, Бейкер уже предупредил о нашем скором прибытии. Боец проводит нас через холл и коридор к двери с табличкой арсенала. Оперативно они. Город захватили буквально на днях, но при этом уже успели развесить таблички. Хотя, может, тут и раньше располагалось аналогичное заведение. Впрочем, когда оказываюсь внутри, эти мысли быстро покидают голову. Перед нами большая комната, буквально заваленная оружием. Предполагаю, что значительная часть его раньше принадлежала батальону или складировалась в городе царями, на всякий случай. Но теперь это все принадлежит механикам. А часть очень скоро перейдет в нашу собственность. Несколько минут бесцельно бродим, изучая ассортимент. Потом начинаем отбирать то, что может пригодиться. В первую очередь обращая внимание на снайперские винтовки крупного калибра. Они уже много раз нас выручали и как подозревающие много раз покажут свою ценность. Стандартные армейские сразу отметаем: у нас их и так хватает. Из интересного обнаруживаем С-97А, которую среди солдат чаще называют единорогом. Откуда точно пошло, до подлинно неизвестно, но, по слухам, один из конструкторов на испытаниях заявил генералам, что этим оружием можно отстрелить кончик рога единорога с расстояния в полтора километра. Старший среди них сначала вдоволь поржал, потом вдруг посерьезнел и сказал, что если на земле обнаружится единорог, то стрелять ему нужно исключительно в голову. Никто из присутствующих так и не понял, что он имел в виду. Скорее всего, шутил. Или перед испытанием забросил в организм что-то, несовместимое с моральным обликом офицера. Но байка широко разошлась, и после принятия на вооружение за винтовкой так и закрепилось соответствующее название. Правда, стоимость оружия была такой, что закупали его в основном для специальных подразделений. В обычной части единороги не попадали. Правда, несколько крупных партий для себя вроде бы заказывали внутренние силовые структуры. Не совсем было понятно, зачем они им нужны в таких объемах. Но в конце концов эти парни и танки закупали. С их точки зрения это, видимо, было логично. Так что у механиков винтовки могли оказаться как с армейского склада, так и из части кого-то из внутренних силовиков. Поймав себя на том, что рассуждая об этом уже несколько минут, обрываю себе: Какая нахрена разница, откуда они здесь? Ключевой момент в том, что мы можем их забрать. К чему, собственно, и приступаем. На первые пять штук, отложенных в сторону, дежурный офицер реагирует нормально. Когда берем еще две винтовки, хмурится. На следующей паре пробует нас остановиться словами о том, что все-таки есть лимиты. Но после короткой беседы мы все-таки добавляем их к уже отложенному. Следом за этим набираемые боеприпасы. Под единорога выпускали специальные патроны, позволяющие на полную катушку использовать возможности винтовки. Вот их мы и ищем. Покосившись на механика, который теперь не отходит от нас и смотрит взглядом Цербера, ограничиваемся тремя тысячами. В конце концов из них можно вести огонь и обычными патронами, которых у нас навалом в Кстово. Второй выбранный вариант – штурмовые комплексы «Ястреб». Магазины на 40 патронов, компоновка «Булл-Пап», подствольный гранатомет в комплексе. возможность смены ствола и использования в качестве снайперской винтовки. Плюс пламегасители, и глушители. Тоже не вещь. Несмотря на недовольство офицера-механиков, набираем их целую дюжину. Калибр 7,62. Пробивная сила пули неплохая. Дальше набираем запасные магазины, боеприпасы к подствольникам, ручные гранаты. Особое внимание уделяем термобарическим, которые, как мне кажется, эффективнее осколочных, в условиях городского боя. Из пистолетов ничего специфического не находится. Оттащить с собой обычные ромфы, которых у нас под сотню лежит вооружейный, я смысла не вижу. Последним добираемся до тяжелого вооружения. 10 РПО, два многоразовых реактивных гранатомета И пятьдесят выстрелов к ним. Задумчиво смотрю на ящики с одноразовыми гранатометами, но тут механик не выдерживает и заявляет о том, что на этом все. Судя по его лицу, если мы сейчас попробуем забрать что-то еще, то офицер вызовет сюда байкера. Или схватится за пистолет. Как-то он очень болезненно переживает наш маленький налет на свои владения. Успокаиваю его, говоря, что с оружием мы закончили. Когда затихает и предлагает вызвать солдат, чтобы помочь нам все погрузить, наношу моральный хук справа, сообщив, что нам еще нужна экипировка. Несколько секунд, наблюдая за метаморфозами его лица. Но в конце концов он, видимо, решает, что экипировка это не так критично. В итоге мы забираем три десятка новеньких армейских костюмов, столько же разгрузок и тактических поясов. Добиваем все целым ворохом обуви, в основном берцы и сапоги. Этого добра у них полно, так что механик вроде чуть успокаивается. Закончив, еще раз оглядываю помещение арсенала, вызывая у него приступ паники. После чего прошу вызвать пару бойцов, чтобы помочь перенести все в машину. Тот отходит в сторону, переговариваясь по рации. Через минуты дверь распахивается, и за ней обнаруживается два десятка солдат и технарей. Не знаю, что он там им сказал и как обеспечил такую явку, но к внедорожнику мы все приносим за один подход. Нам самим даже не приходится ничего брать в руки. Когда начинаем погрузку, становится понятно, что все честно награбленное в багажник не влезает. Приходится укладывать на пол салона. Если в транспорте выделенном байкером обнаружится свободное место, то после перебросим часть туда. Покидаем техническую базу механиков и отправляемся в гостиницу. Заранее повечая Елизавету, и когда мы оказываемся внутри здания, она уже ждет в холле. Впрочем, мы в любом случае сначала перемещаемся в номер, где переодеваемся в только что позаимствованные армейские костюмы, поверх цепляя новую разгрузку, перемещая в нее боекомплекты старый, меняю тактический пояс и обувь. После того, как все заканчивают, обвожу остальных взглядом, спрашиваю, Что вы сделали, когда зашли в отель? Молчат, переглядываются, первым отвечает Руслана. Пошли наверх, киваю ему. Правильно. А что должны были сделать? Вижу непонимание на лицах, бросая друг на друга вопросительные взгляды. объясняя свою мысль. Должны были оценить ситуацию, наметить потенциально опасные объекты и прикинуть, как будете действовать в случае атаки. Да, сейчас к нам относятся лояльно, но это не значит, что все не может поменяться через секунду. И только что улыбавшийся вам солдат не получит приказ дать очередь в спину. Излишне и тем более нападать первыми, если вам что-то померещилось, не стоит. Но и расслабляться, чувствуя себя в полной безопасности, тоже не надо. Лица чуть вытягиваются. Нестройным хором утверждают, что такого не повторится. Убедившись, что изложенная мысль до них дошла, отдаю приказ спускаться. В холле усаживаю за столик, где уже пьет кофе Елизавета. Узнаю, как дела в к столу. Женщина отвечает, что все в порядке. Потом окидывает взглядом холл и, понизив голос, начинает говорить. «Если честно, у меня есть небольшое предложение по развитию нашей группы». Подавляю легкое удивление и отвечаю. «Какое именно?» Управляющий делает короткую паузу, после чего начинает излагать. «В Кстово сейчас относительно нестабильная ситуация. Святка подмял весь город, но у него не хватает людей для плотного контроля, как военных, так и гражданских специалистов. На бывшей территории Стулевского быстро образуются новые группировки, и он с этим ничего не может сделать, без риска начать масштабный конфликт. Новобранцев он набрал много, но их лояльность под вопросом, и он сам это хорошо понимает. Ветераны охраняют ТЭЦ, НПЗ и ключевые объекты в городе, и среди них всех вовсю цветет коррупция. Делает паузу, после чего продолжает. Сейчас у нас есть возможность набрать новых людей и расшириться. Рядом с Кстовой из деревни, которые формально независимы. Святка активно пытается их подметь под себя или договориться. Но если мы заберем под свой контроль одну из них, то у него просто не останется другого выбора, кроме как согласиться с этим. В конце концов, моего главный инструмент морального давления на новые группировки. А мы получим территорию вплотную городу. Причем она может обеспечить прибыль за счет продажи продовольствия. Молчу, обдумываю, решаю уточнить. «Не то чтобы я против, но где мы возьмем лояльных новобранцев?» Секунду ждет. Видимо, этот компонент плана ей самой не кажется слишком удачным. Потом озвучивает свой вариант. «Мы сейчас в недавно захваченном городе. Люди не понимают, что будет дальше. Снабжения по пайкам больше нет, много голодающих. Мы можем набрать людей здесь, без приятелей родных в Кстово или окрестностях, которые будут обязаны нам». Останется только обучить их, поднять в ранге и получим неплохих бойцов. Она, видимо, уже успела изучить ситуацию в городе, и предложение, надо сказать, дельное. Но на сегодня наш лимит наглости уже полностью исчерпан. Просить сейчас еще и транспорт для завербованных людей и само право на поиск потенциальных переселенцев – небольшой перебор. Но вот завтра, послезавтра, когда мы будем перевозить сюда персонал для нового заведения, можно пообщаться с байкером и и обратным рейсом перебросить в кстово-новобранцев. Конечно, еще вопрос, как именно мы их повезем. Вернее, на чем. Но если не получится выбить у Светка микроавтобус, то всегда остается возможность договориться с механиками. Если будет надо оплатить услуги, у нас в достатке топлива, от которого они точно не откажутся. Выкладываю это все Елизавете. Та согласна по всем пунктам. После того, как закрываем эту тему, до нашего следующего приезда в Бор, Интересуюсь, какие именно здания она выбрала. Тут управляющая тоже справилась неплохо. В нашем распоряжении здание еще одной гостиницы, незадолго до модернизации, закрытой на ремонт. Его почти закончили, осталось только мелочи в части номеров. Два этажа с номерами, на первом приличных размеров ресторан с тремя залами, в котором вполне можно оборудовать все необходимое для стриптиза. Девочек она привезет из Кстова. Несколько старых, плюс почти всех свеженабранных. Вопрос только в том, на ком оставлять общее руководство. Блондинку можно оставить главной над шлюхами, но вот давать ей полномочия отдавать приказы охране кажется сильно преждевременным решением. Тут у женщины предложений нет, по крайней мере, с числа ее людей. Осторожно спрашивает, нельзя ли оставить пока в Боре одного из моих бойцов, чтобы он занимался заведением. Когда отвечает отрицательно, пожимает плечами и говорит, что в таком случае надо думать либо регулярно кататься из города в город. Тяжело вздохнув, соглашаюсь, кадровый вопрос постепенно становится все более острым. Возможно, идея по расширению наших рядов совсем не лишена смысла, потому как сейчас скамейка запасных просто отсутствует. Узнаю, что она выбрала еще помимо здания отеля. Говорю, что один жилой дом рядом и бывшее офисное здание. Первый вариант для проживания людей в случае необходимости. Второй под создание укрепленной базы. На манеру той, что у нас в Кстово. Предварительную подготовку зданий к передаче уже выполняют механики. В основном очищают от жильцов, которые успели там обосноваться. В случае с панельным многоквартирным домом предлагаем варианты для переселения, чтобы сразу не настраивать против себя местных. Думаю, отдавать приказ выдвигаться, но вспоминаю, что Байкер хотел обсудить ситуацию с желтоглазами. Матерюсь про себя. Напрочь вылетела из головы. момент раздумывая. Отказываться или переносить беседы точно не вариант. Достаю рацию, вызывая его. Лидер механиков отвечает через пару секунд. Обещает подъехать в гостиницу через 5-10 минут. Впрочем, первым приезжает транспорт, который нам выделил. Усиленный бронёй, грузовой микроавтобус. Кабина на двух человек. Вооруженного сопровождения нет. На момент представляю, что будет, если мы по дороге угодим в засаду. Но вариантов все равно нет. К тому же путь до Кстова относительно короткий, да и проезжали мы там не раз. По идее, критичных проблем возникнуть не должно. Только если их кто-то специально не организует. Так или иначе, перегружаем к механикам все сваленное в салоне нашего внедорожника. В основном экипировкой боеприпасы. Оружие уложено в багажник. После возвращаемся в холл. замечая, что бойцы стали куда чаще оглядываться вокруг, наблюдая за бойцами охраны и людьми, перемещающимися по холлу. Оружие держит под рукой. Вот и хорошо. Атака со стороны людей-байкера крайне маловероятна, но будет лучше, если они никогда не будут расслабляться, находясь за пределами нашей базы. К тому же могу поспорить, что информация о наличии бродяг-парня, умеющего шаманить с клиниками «Гломс», уже расходится волнами. Рано или поздно она кого-то заинтересует. В конце концов, именно клиники сейчас постепенно становятся стратегическими объектами. Отрежь к ним доступ противнику, и его люди будут ограничены в развитии только навыками, которые можно улучшать удаленно, что сразу снизит его возможности в несколько раз. А если учесть, что диверсию можно провести относительно незаметно и на расстоянии, то это и вовсе идеально. Таким образом можно нанести удары по союзнику, усиление которого опасаешься. Лидер механиков прибывает еще через пару минут. Подойдя, просит переместиться за отдельный столик. Мол, если я сочту нужным, то после все расскажу своим людям. Но пока лучше побеседовать вдвоем. Отходим с ним в сторону, занимая места за одним из столов. Заказываем кофе. Откинувшись на стул, окидывает меня взглядом. Спрашивает. «Что ты знаешь о Дзержинске?»